Глава 11. Война, как ни жди, всегда нежданна. Дмитрий знал, что Мамай подчинил себе почти всех эмиров в Орде, князей и царьков, ранее мнивших о самостоятельности. Епископ-сарайский отец Иван жаловался на притеснение Мамая, просился у митрополита на Русь, дабы живота не избыть. Мамай Магометка понимал, что епископ все высматривает в сарае и доносит на Москву. Потому смерть русского священника самое надежное дело. Епископ доводил Москве, что в Орде пристрашная моровая язва, и что ждать нападения татар в ближайшие годы нечего. Однако прошло чуть больше года, как вдруг объявился верный Мамаю царевич Арапша, Большое войско переправилось через Волгу и захозяйничало в Пасурье, грозя Нижнему Новгороду. Грянули колокола на Москве, и поднялось большое войско. Вновь поскакали гонцы в ближние города, откуда спешили князя и воеводы с полками. Сам Дмитрий сел на коня, стремясь управиться с ворогом до жатвы. Дошли полки до реки Суры, Соединились с Войском Нижегородским, а никакого арабши там не оказалось. Попадались сожженные деревни, вытоптанные поля, но ордынских полков не было. У мордвы вызнали, что арабша отошел далеко к волчьей воде, к притоку донца. Дмитрий не стал гоняться за царенком, мал зверь, и вернулся к Москве, оставив полки Владимирские. Переославский, Юрьевский, Мурмский, Ярославский. Вел силу эту сын князя Нижегородского Иван Дмитриевич, который стоял во главе Нижегородского полка. Многовато было ему такой чести. Ну да ладно, тесть упросил. Московское воинство вернулось домой, слегка промяв коней, и готовилось к жатве. Да в конце того погожего лета Пришлось пожать русским полкам жатву, горькую жатву. Молодой князь Иван Нижегородский не смог внушить воинству послушания и заботу о деле опасном. Пошли распри меж полками и воеводами, после пристрастились в безделье к пиву и меду. Понравилось, побрели по деревням и селам меду искали. Пили в жару, хмелели и радовались сами себе. Какие они бесстрашные! Иной кричал, что один управится с десятком татар. Доспехи, мечи, копья, булавы, рогатины Все кучей свалено на возы. Лихая игра с судьбой. 2 августа грянула гроза. Мордовский князек навел рапшу На разморенное русское воинство. Хитрый воин не сразу напал. Но все высмотрел, рассчитал точно, полки разделил на пять колонн и с пяти сторон ударил нежданно и страшно. Русские растянулись по деревням вдоль реки пьяны и сами были пьяны. Добежать не успели до телег с оружием, как уже половина полегла под саблями. Другие кинулись к реке, тонули сотнями и гибли от стрел, а с берега разили копьями. Иван Нижегородский утонул, пробитый стрелами. Арабша отправил табуны коней, полон и обоз с оружием к Мамаю, а сам уверенный в победе подошел к Нижнему Новгороду. Князь Дмитрий Константинович Нижегородский в горе и страхе бежал в Суздаль. Арабша сжег город. Из жителей спаслись лишь те, что отплыли на судах к городцу. Всю осень мотался арабша неуловим, волку подобен, по засурью, грабя села и деревни. Грабил и убивал русских купцов на реках, устраивал коварные засады и вновь исчезал в степи или за лесами. В ту же осень напал внезапно на Рязань и Жокаю. Олег Рязанский, оставив по обыкновению стременной пол для прикрытия, бежал в леса но едва жив остался, стрела догнала его, ударила в плечо. Дмитрий выслал сторожевые полки, но на покров уже остались лишь следы от нашествия Арапши. Русь еще не оплакала мертвых, а уже новое известие. Решили мордовские князья, что повержен Нижний Новгород, напали на город, дограбить да остатки. Однако второй сын князя Борис Дмитриевич собрал воинство и настиг полки и обозы мордовские у той же реки Упьяны. Теперь побиты были мордовские полки и тонули в той же реке, где в конце лета тонули русичи. В день ангела любимого сына Василия, в самом начале января, Дмитрий собрал в стольной палате бояр, воевод, ближних людей своих. Только веселья не было. С рундука в предпорожную палату вваливались бояре, с шубы складывали на лавки, обтаптывали снег, крякали, потягивали носом. Хорошо пахнет из-под клетной поварни. В палате уже кучнились бояре-довоеводы. Да Голова к голове, и о чем бы ни заходила речь, Все сбивалось на битву у пьяной реки. Вот уж и за столы сели, дождавшись, когда Митяй осветил трапезу. Митрополит Алексей прислал через служку благословение князю Василию и всему дому князеву, и всем гостям, но сам быть не мог. С полгода уже не отпускала его болезнь. а Киприанта сидит в Киеве?» напомнил Алишинский. Этакого не бывало прислать нового митрополита на Русь, когда старый жив. Поддержал разговор Акин в шуба. Справно ему, отповедал наш великий князь. Есть у нас митрополит, а иного нам не надо бе. Громко, чтобы слышал вошедший в палату Дмитрий, вновь сказал Алишинский и пошел цапать одной рукой бороду, другой волосы на голове. Монастырев с Кусаковым и Кошкой пытались поддеть кого-то шуткой, хотели веселья, коли день веселый, но не выходило пока. Чуть припоздав, явился Федор Свиблов. Не все еще видали его после возвращения из нового похода в Бордовскую землю. Он водил туда московский полк и вместе с полком Бориса Нижегородского наказал союзников Мамая. Как воевался, Федор? спросил монастырев. Всю землю пусту створили, дернул шею Федор Свиблов. Тут бы и разгореться мнилось веселью. Великий князь посадил на колени шестилетнего Василия, поцеловал его, одарил прилюдно новой шапкой соболей и крохотными латами, изделием Лагуты. Громко все восхищались подарком, хвалили Василия. Желали ему здоровья и отцова ума. По первой же чаше стало видно, что меды на столе слабые, а пиво густо намешано с медом и только гнало пот, а в голове оставалось трезво. Первым крикнул Дмитрий Монастырев. — Княже, по что меды слабы? Но удивление князь не осерчал, а будто бы даже обрадовался. Со своего высокого стольца приступа он громко сказал: «Бражные меды на пьяне реки остались. Вот оно. Вот куда метил Дмитрий, и все одно спроси монастырев, не спроси, а Великий князь нашел бы место слову этому. Нет, не даром поставлены были слабые меды. Там все выпито, снова крикнул монастырев, видимо, Дома жахнул яндову своего меду. — Эка возглаголол, — нахмурился Дмитрий, и ссадил сына на пол, подтолкнул слегка, — иди к матери. Молча пили слабый мед. Кошка причмокивал, а Лишинский лукаво хвалил. — Чего в орде, Дмитрий Свет Иванович? — спросил Тиун. — Это было интереснее медов. И затихли снова столы. «Дело?» — спросил Микита Свиблов. Дмитрий собрался с мыслями, обвел столы взором, строгим, все свои. Заговорил. «Мамай готовит великий набег на Русь. Незговорчивых эмиров на плаху ведет. Владыку нашего из сараю своего гонит вон. А рапшу пригрел». А тот пришел, аж насорал море. Вон куда раскрылил волю свою. Да медов ли нам, братья! Сопья на хмель долго не выветрится. А в Переославле, в Нижнем, в Муроме, в Юрьеве, во Владимире там останется все дни хмель слез горьких. Вот мы рады, что повоевал наш добрый воевода землю союзника Мамая. А ведь Мамай придет к Нижнему, не оставит тот город неотмщенным. — Отстоим! — раздался голос Монастырева. Разъезжались не поздно. Тихо и светло было у каждого на душе. Что ни говори, а посидели, послушали великого князя. Будто сторожевые полки расставили. Спокойно стало на душе. Затихли ступени на рундуке. Лошади проржали уже на церковной площади, далеко-далеко у Фроловских ворот, что у церкви Спаса, прокричал страж, затворяя за последним. Дмитрий стоял один в собольей шубе в накидку без шапки и смотрел на ночную зимнюю Москву. Было тихо и морозно. Город казался не таким большим, как летом он исчезал из виду совсем близко. Снегом сравняло крыши и пустыри, сады и реки, только изредка мелькнет в непостижимой земной дали редкий ночной огонек. Баба вышла к стельной корове, скороспешно побежали за знахарем к умирающему или к повитухе для роженицы. Город лишь угадывался от этих огней. Напоминал князю, что он живет, затаясь под щедрым русским снегом. Русь, да придет ли покой твой? Прошептал Дмитрий, и, с надеждой, что будет услышан его голос, посмотрел на темно-багровое, как его княжеское знамя, небо, осыпанное звездами. И вспомнилась материнская примета Белые звезды в Рождество народят белых ярок.